Часть четвертая. Погребенная правда. Глава 24. 12 мая, 9.45 по московскому поясному времени. Сергиев Посад, Российская Федерация. Сейхан расхаживала по гостиной, глядя в окно на величественный комплекс строица Сергиевой Лавры. Кейн также занял место у окна, уставившись на улицу, очевидно встревоженный судьбой своих пропавших напарников. Сейхан полностью разделяла его беспокойство. Ее группа вернулась в гостиницу полчаса назад, избежав оцепления из полицейских и военных машин. В дальней части монастырского комплекса в небо поднимался столб дыма. Над Лаврой кружили два вертолета. Сейхан отвернулась от окна, предоставив Кейну бдеть в одиночку. Монг сидел за обеденным столом. Хмурый Ковальский устроился напротив, вытянув раненую руку. На столе лежала раскрытая аптечка. Вскоре после того, как Такер доложил о том, что он отправляется следом за Эллой и Марка, из подвалов особняка появился пошатывающийся Ковальский. Сейхан и Юрий быстро увезли его прочь, по пути прихватив оставшегося в переулке Кейна. Через несколько минут с ними связался по рации Монг, сообщивший о том, что группа Грея обнаружила потайной ход, возможно, ведущий к пропавшей золотой библиотеке. В свою очередь Сейхан доложила о дилемме, с которой столкнулась. Сейчас она посмотрела на стальной кинжал с резной черной рукояткой, лежащей на столе. Это был Атам Вали Михайловой. Острое лезвие пронзило насквозь кисть Ковальски. Поскольку потребовались медицинские навыки Монка, все собрались в старой лаврской гостинице. Затем Монку предстояло вернуться в подземелье Звонковой башни. Однако первоочередной его задачей был уход за Ковальски. Великан потерял много крови. «Прекрати дергаться», — предупредил Кокколес, прижимая к столу здоровенную ручищу Ковальски. Казалось, ему потребуется вся механическая сила его протеза, чтобы не дать великану высвободить свою руку. «Просто залепи рану пластырем, и все будет в порядке. Ты хочешь остаться без руки? Да я уже сейчас могу ею действовать». «Хватит геройствовать». Через пару часов действие обезболивающего закончится. Монг продолжал накладывать швы на рану. Больше не обращая на них внимания, Сейхан повернулась к Юрию. От Такера никаких известий. Начальник службы безопасности покачал головой. Никаких. Он по-прежнему не отвечает на запросы по рации. Сейхан нахмурилась. От Такера не было больше никаких известий после того, как он доложил, что идет следом за Эллой и Марком. Ковальский рассказал про то, что случилось в подвалах особняка. Судя по всему, предки Сычкина на протяжении нескольких поколений, занимавшиеся противозаконной деятельностью, подготовили путь бегства, ведущий из гаража. «Такер не стал бы молчать так долго», — Сейхан стиснула кулаки. «Случилось что-то неладное». Кейн оглянулся, словно соглашаясь с ней. Сейхан было известно, что Уэйн Терпеть не может работать в составе команды, предпочитая оставаться волком-одиночкой, вместе со своими собаками. В этом Сейхан ему завидовала. Но только не сейчас. «Ты полагаешь, его схватили?» – спросил Юрий. «Наши враги? Полиция?» «Этого нельзя сказать. Возможно, у него просто вышла из строя рация». «Но если я ошибаюсь, или так и расхватили люди Сычкина, необходимо выяснить, куда архиерей увез ученую-ботаника. Это наша единственная ниточка». Ковальский поднял свою здоровую руку, заслужив этим хмурый взгляд со стороны Монка. «Возможно, я это знаю», — окликнул он. «Откуда?» — подошла к нему Сейхан. Тот же самый вопрос подняла Элла. Великан указал на поднимающийся вдалеке столб дыма. «В подвале, перед тем, как ее увели». В ходе всего того спора у нее единственной хватило такта говорить по-английски, остальные говорили по-русски. — Ты же не знаешь русский, — напомнила ему Сейхан. — Зато я знаю язык жестов. Сейхан мысленно представила себе Ефима Разгулина. — Я полагала, язык русских глухонемых отличается от американского варианта. — Отличается. Я понятия не имею, о чем говорил Верзила Монах, однако во время разговора он оживленно жестикулировал. Решив, что это может быть важно, я запомнил его движение. Великан изобразил несколько жестов пальцами и запястьем. Я неплохо владею языком глухонемых, но не могу обещать, что мне удалось правильно запомнить все. — Если мы запишем это на видео, — Сейхан повернулась к Юрию, — у тебя есть те, кто сможет в этом разобраться? — Да, полагаю, особых проблем не возникнет. У моего босса обширные связи. «В таком случае мы выясним, куда это может привести», – кивнула Сейхан. Они быстро записали на видео жесты, показанные Ковальски. После чего Юрий взял защищенный телефон и переслал эту запись Федосееву, попросив найти человека, знакомого с языком глухонемых. Пока все ждали ответа, раздался стук в дверь. Достав свой зигзаур, Сейхан подошла к двери и выглянула в глазок. В коридоре стояла женщина в черной с красным одежде горничной. В руках у нее был поднос, накрытый серебристым колпаком. Давно пора. Убрав пистолет в кобуру, Сейхан открыла дверь, держась так, чтобы загораживать собой комнату. Приняв у горничной поднос, она вручила ей пухлую пачку рублей, поблагодарила ее и закрыла дверь. Пройдя к столу, поставила на него поднос. Сняв колпак, увидела два полных мешочка с кровью и набор для переливания. Это организовал Юрий. «Обслуживание в этой гостинице неплохое», — вздохнул Ковальский, «но можно было бы принести и бургеры с картошкой». Пока Монг готовился возместить великану то, что тот потерял, вернулся Юрий, держа в руке телефон. «Я получил ответ», — сказал он. «Но даже не знаю, будет ли от этого какой-либо толк. Наш человек назвал пару знаков абсурдными, но остальные Ковальский передал правильно». «Как я уже говорил», — проворчал великан, — У меня не было уверенности в том, что я все запомнил правильно. «Что удалось разобрать вашему человеку?» — посмотрела на Юрия Сейхан. «Сейчас покажу. Но в русском языке используются буквы кириллицы, а не латиницы». Юрий протянул свой телефон. «Наш человек прислал вот это». Сейхан взглянула на экран, на который была выведена строка букв кириллицы с пробелами в начале и в конце. Вопросительный знак ЕЛВМ. Вопросительный знак. То есть первую и последнюю буквы Ковальский передал неправильно. Абсурд, как я уже говорил. Точно переданы только четыре буквы посередине. Сейхан показала телефон Юрия остальным. Похоже на игру в виселицу, пробормотал Ковальский. Монг кивнул. Но только проиграть нам в нее нельзя, если мы хотим снова увидеть доктора Штут и Марка. А может быть, также и такера. Сейхан повернулась к ковальски «Покажи-ка мне еще эти знаки». По ее требованию великан еще несколько раз выполнил последовательность жестов. Внимательно наблюдая за его движениями, Сейхан обнаружила закономерность. «Похоже, первые и последние знаки одинаковые. Ту самую ошибку, которую ты делаешь в первом, повторяешь и в последнем». «И что это означает?» — спросил ковальски а то, что недостающие буквы могут быть одинаковыми. Сейхан и Юрий снова прильнули к экрану телефона. В русском алфавите всего 33 буквы. Потребовалось совсем немного времени, чтобы проверить версию Сейхан. Ответом стала вторая буква алфавита. Прикоснувшись пальцем к экрану, Сейхан заменила вопросительные знаки на букву Б. Б-Е-Л-В-М-Б. Она вопросительно посмотрела на Юрия, и тот кивнул, соглашаясь с ней. Сейхан показала телефон сидящим за столом. «Для меня это по-прежнему абсурд», — пожал плечами Ковальски. «Что это такое?» — спросил Монг. «Вам с Юрием определенно что-то известно». «За аббревиатурой БЕЛВМБ», — объяснила Сейхан, — «стоит Беломорская военно-морская база». «Ну а это что такое?» — спросил Ковальский, поморщившись, когда Монг воткнул ему в вену иглу капельницы. «Краснознаменная база Северного флота», — ответила Сейхан. «Огромная», — добавил Юрий. «Находится в Северодвинске, к северу от Архангельска». Монг начал процесс переливания крови. «Откуда уверенность, что это то самое место?» «Это был справедливый вопрос». Сейхан вывела на экран телефона карту Архангельской области, в которой находилась база. Она зачитала вслух ее описание. «Десятки подводных лодок, тысячи солдат, прошедших специальное обучение для действий в Арктике, сотни кораблей ледового класса, самое разное оборудование». «Начальник базы, заслуженный морской офицер, капитан первого ранга Сергей Туров», в отчаянии произнесла Сейхан. «Если пленников отвезли туда...» Ковальский резко выпрямился, едва не выдернув иглу капельницы из руки. — Подождите, Туров? Эту фамилию я слышал в ходе разговора. Подумал тогда, что это просто какое-то русское слово. Великан посмотрел на Сейхан. — Значит, это то самое место, правильно? Та кивнула. Она достала апостольник, сильно помятый после того, как им был задушен охранник в особняке. Сейхан, как могла, разгладила апостольник, чтобы вернуться в нем в гостиницу, и никто не высказался на этот счет. Еще одно свидетельство того, что мало кто обращает внимание на монахинь, особенно здесь, где их так много. Будем надеяться, так продлится и впредь. Сейхан покрыла апостольником голову. «Куда ты собралась?» — окликнул ее монг. Сейхан указала в окно на троице Сергиеву Лавру. «Тебе нужно залатать ковальски». Я займу твое место в подвале Звонковой башни. монк уже перебинтовал ей небольшую рану от пули, прошедшей вскользь. Пятно крови, просочившееся сквозь плотную шерстяную ткань рясы, было практически не видно. Сейхан направилась к двери. Если мы собираемся спасти наших товарищей, кто-то должен разжечь огонь у Грея под задницей.